Как и следовало ожидать, утром по мою душу заявились охранники из этого отделения торгового дома «Мадар». Во главе с тем самым распорядителем и самой Леон Мау, которая хотела со мной побеседовать. Я сначала задумался, так как банально не понимал того, о чем еще мы можем с ней побеседовать. Мы же с ней вроде бы уже все заранее обговорили. Но оказалось, что не совсем все. Дело в том, что в нашей ситуации, которая сложилась на данный момент, она переживала о главном. Что, например, тот самый император, который действительно прибыл в этот город, банально останется без желаемого приобретения. Честно говоря, меня это не особо беспокоило. Но если ей этот вопрос настолько интересен, то его надо постараться решить как можно быстрее. Ведь в данной ситуации могут быть определенные сложности. «Старый император все-таки хозяин этой страны, а значит, может разозлиться, если чего-то не получит, и тогда сложности будут не только у меня, но и у представителей торгового дома Мадар, и мне было понятно, что и они этого, по возможности, хотели бы избежать. Поэтому я и предложил этой дамочке придержать хотя бы пилюлю молодости третьего ранга, если на четвертой выйти у них не получится». Конечно, можно догадываться о том, какие средства имеются у императорской семьи для покупки подобных ценностей, но при всем этом не стоит забывать и о том, что сам старый император наверняка понимает то, насколько дорого ему подобные товары могут обойтись. Тем более, что в этот раз в город съехалось очень много достаточно богатых дворян. Причем все они были в достаточно серьезном возрасте, а значит, всем заранее следует ожидать больших торгов. И это не говоря о стариках из сект, которые почувствовали возможность достичь чего-то большего. Все только из-за того, что их своеобразная гонка за величием подходила к концу. Возраст, который достиг определенного пика, уже не позволял данным индивидуумам рассчитывать на нечто большее. Все-таки не стоит забывать о том, что в определенное время такие индивидуумы просто теряли возможность накапливать нужную энергию и тем более развивать культивацию своего ядра. Именно поэтому мы и приняли решение часть пилюль молодости приберечь для таких вот недовольных. Да, продавать их себе в убыток я не собирался. Если эти разумные хотят получить такие пилюли, то им придется поднапрячься, и в случае нужды они заплатят ту же цену, которую за такие пилюли дадут на аукционе. Ну а если кого-то что-то не устраивает, то мы никого не заставляем. «Не нравится – не покупайте». Но если кто-то из таких покупателей вздумает попытаться устроить своеобразную охоту за теми, кто был более удачливым покупателем, то для них это будет проблемой, так как присутствие в этом городе на данный момент самого старого императора уже лишает их возможности попытаться каким-то образом переиграть эту ситуацию в собственных целях. Что бы они там о себе не возомнили, Попытка напасть на более удачливых покупателей даже за пределами города сейчас приведет к достаточно серьезным проблемам не только такого умника, но и, возможно, всю ту организацию, которую он может представлять. И говоря об этом, я не шучу. В данном случае я понимал одну. Этим разумным стали слишком уж интересны мои изделия. А значит, все будет так, как я смогу сейчас развернуть. Тем более, что тот самый котел, который меня заинтересовал, уже ехал в этот город вместе с хозяином. Ему при помощи тех самых амулетов сообщений передали информацию о том, что есть весьма ценный товар, который может его заинтересовать. И этот индивидуум все-таки решился на обмен. Тем более, что тут и дураку было понятно главное. Божественная пилюля, на которую он так хотел бы рассчитывать, будет стоить гораздо дороже, чем сам этот котел. А в долг, да еще и под проценты, его никто брать не будет. И к тому же представители торгового дома Мадар, как рассказала мне эта дамочка, не скрывая свои улыбки, достаточно быстро разъяснили этому человеку тот факт, что, по сути, если он рассчитывает на возможность получить своеобразные бонусы, например, в виде подобных ценных предметов, то сначала сам должен будет предоставить мне все необходимые ингредиенты. А стоимость этих ингредиентов будет просто запредельная. Поэтому ему стоит задуматься. К тому же, никто не отрицал того факта, что за это время, пока он будет думать, они могут найти еще один такой же ценный котел, который меня заинтересует больше, чем его артефакт. Как результат, я просто куплю то, что мне будет удобнее. А в долги я лезть не собираюсь. Конечно, он попытался поторговаться, изобразить из себя что-то значимое, но... Не получилось. Ведь, по сути, как я понял, этот котел попал к нему в руки совершенно случайно. Но он был наслышан о том, что с его помощью можно изготавливать подобные весьма дорогие предметы, вроде тех самых божественных пилюль. А за такие пилюли можно и дворянство с титулом, и даже земли получить. И даже более того. Ну что же. Мечтать ему никто не мешает. Вот только этому индивидууму. Следовало бы учитывать тот факт, что мечты должны основываться на чем-то материальном. Да, у него есть этот котел алхимика. У него нет ингредиентов для изготовления божественной пилюли. По сути, такие ингредиенты могут стоить просто невероятное количество тех самых камней духа или артефактов. Не говоря уже о том, что для такой пилюли необходим алхимик как минимум седьмого ранга. А где он такого специалиста возьмет? Да, есть тот, кто собирается приобрести у него такой котел. Но в данном случае этому разумному следовало учитывать в первую очередь факт того, что я не собираюсь ничего подобного для него делать. Я еще не знаю того, когда смогу достичь такого уровня. И вообще смогу ли. Поэтому брать такие обязательства на себя, чтобы потом впоследствии в результате каких-нибудь не совсем приятных для меня обстоятельств фактически превратиться в раба этого индивидуума, я не собирался. Ведь он действительно мог начать торговать моими пилюлями, так как когда ему сказали о том, что еще неизвестно то, когда я смогу изготовить такую пилюлю, как он заказывает, этот индивидуум заявил, что в качестве так называемых процентов будет не против, если я хотя бы раз в месяц буду предоставлять ему пилюли лечения Молодость и укрепление ядра не ниже четвертого ранга. А ведь это очень дорогие пилюли. Не говоря уже про их ингредиенты. Но про ингредиенты в его требованиях и речи не шло. Естественно, что представители торгового дома «Мадер» поинтересовались тем, как он намеревается поставлять мне эти самые ингредиенты. И тут выяснилось главное. Такие ингредиенты у каждого алхимика должны быть свои» чтобы этот разумный там из себя старательно не корчил, его все-таки смогли уломать и объяснить, что в данной ситуации поменять этот котел на весьма ценные ингредиенты, из которых как раз-таки и делают подобные божественные пилюли. Ведь, по сути, такой драконий корень, который стоит просто невероятных денег, может стать основным из ингредиентов такой божественной пилюли. А сам факт того, что я отдаю такой корень, уже говорит о том, что использовать его по крайней мере, в ближайшие годы, сам точно не смогу. Уже только поэтому этот разумный был вынужден согласиться. Я ведь всегда говорил о том, что торговцы умеют уговаривать. Особенно, когда ситуация складывается таким вот своеобразным образом, фактически патовая. Конечно, этот разумный наверняка надеялся еще поторговаться с самим покупателем, но в этом случае его ждало разочарование. Так как я все это дело отдал на откуп торговому дому, предоставив им взамен пилюлю укрепления, как в оплату за их старания. Так что можно было понять, что эта дамочка сама возьмется за дело с похвальным рвением. А то, что этот разумный будет пытаться все-таки выторговать то, что ему нужно, я не сомневаюсь. Тем более, что когда она пришла за мной в гостиницу, то столкнулась с весьма интересным фактом. Всего лишь по той причине, что в эту гостиницу было практически невозможно протолкнуться. Не из-за посетителей. Хотя и этих умников тут хватало. А из-за того, что вокруг гостиницы столпилось достаточно много людей, которые кого-то ждали. Угадывать то, кого именно ждали все эти разумные и самая разнообразная прислуга, я не собирался. Мне достаточно было и того, что в данном случае эти индивидуумы просто оказались не у дел так как ее стража, так же, как и охрана гостиницы, просто растолкала этих людей, создав своеобразный коридор, через который я и вышел. Сейчас мне скрываться не было нужды. Всего лишь потому, что лишняя маскировка могла только навредить. Поэтому я шел с гордо выставленным значком «Алхимика» четвертого ранга. Надо сказать, что многих это шокировало. Видимо, они думали, что будут иметь дело с каким-то простым торговцем или поставщиком. И когда перед ними появился фактически полноценный алхимик, стушевались и просто отступили. Но были и те, кто все же старательно пытался ко мне прорваться, размахивая как флагами, какими-то свитками, а также и гербами своих хозяев. Только вот данная ситуация и подобное могло им только навредить. Ведь сейчас на центральной площади города оказалось достаточно много представителей гвардии императора, а они даже попытки возникновения беспорядков допускать не собирались. Так что вот таких умников, которые пытались кричать и буянить, быстро приструнили. А мы вполне себе спокойно отправились в здание отделения торгового дома, где уже собирались начать такие весьма специфические торги. К тому же, как я уже сказал, прибыли многочисленные представители всех шести сект, но конфликтовать друг с другом они сейчас тоже не собирались. Они старательно игнорировали даже малейшее присутствие представителей потенциально враждебной стороны. Я же вполне уверенно зашел в тот самый Ольков, к которому уже привык. Тем более, что там уже было два слуги, и один стоял возле столика с напитками и легкой закуской. Видимо, я постепенно превратился в своеобразного клиента вип-класса. Но это было и не мудрено». Вообще-то данные индивидуумы сами от такой торговли уже заработали немалые барыши, а уж говорить о том, сколько на самом деле они заработают, тут вообще не приходилось, так как только аукцион уже мог принести им фактически десятки тысяч камней духа, только в виде процентов, ведь лотов на этот аукцион было заявлено достаточно много, да и такие гости заявились, так что можно было понять, что ажиотаж будет просто запредельный. «Уважаемый Андрей, разрешите мне представить вам главу нашего торгового дома Мадар, Кая Мау». Вежливо поклонившись зашедшему вальку в старику, Ли Юн Мау тут же представила мне, судя по всему, своего деда, который тут же принялся улыбчиво щебетать о том, что рад такому успеху, а также и тому, что его внучка сумела для их торгового дома заполучить такого поставщика и клиента». Ведь он и сам без шуток уже прекрасно понимал, что я покупаю через их торговый дом все необходимое для себя. И продаю точно так же. А это тоже имело большое значение. Именно поэтому мне не составило большого труда договориться с ними о том, что они будут скупать все мои заказы у представителей тех самых лавок травников, где я их разместил. Тем более, что с учетом событий можно было понять, что покоя для меня просто не будет. Сейчас многие из этих разумных будут старательно пытаться надавить на меня, чтобы вынудить сделать для них что-нибудь такая, Хотя это и глупо. Есть же ассоциация алхимиков. Пусть к ним все и бегут. Ассоциация алхимиков? Тихо рассмеялся в ответ на мой закономерный вопрос этот старик и, заметив мое удивление, медленно покачал головой и принялся рассказывать весьма интересную историю. Оказывается, эти старики-алхимики снова попытались сыграть в свои игры. И пока меня не было, кто-то из них решил, что можно попытаться надавить на представителей торгового дома Мадар, чтобы они платили налоги за продажу моих пилюль. В ассоциацию. Причем они даже не вспоминали про тот факт, что я к ассоциации никакого отношения не имею. Они уже забыли о том, как старательно содрали с меня за сдачу экзамена, как чуржака тысячу камней духа. И даже не пытались вспомнить о наличии договора, который сами же и подписали, а просто заявили, что как алхимики обязан платить им налоги. Если не предоставляем способа изготовления пилюль молодости, это вообще никак не завуалированный шантаж. А ведь в последнее время во всей империи Дан и даже за ее пределами прокатился настоящий бум попыток приготовить пилюли молодости. Но это было вполне объяснимо. Ведь представители ассоциации алхимиков не только в империи, но и в других государствах, выяснив, что кто-то все-таки может изготавливать подобные пилюли, решили заняться этим делом. Считая по какой-то причине, что кто-то из них все же сможет повторить подобное. Что, по сути, было вполне объяснимым. Вот только сами эти разумные, видимо, не понимали главного. Если все травмируются, то значит что-то не так с рецептом? Они же повторяли один и тот же рецепт, никак не задумываясь о том, что секрет в самом плоде лунг-дзао, который они туда забрасывают перед началом проблем. Да, он был дорогим, но я не пожалел этих самых денег и вскрыл подобный плод, со временем все-таки разобравшись в нюансах. Теперь же, если все пойдет как надо, у меня даже и в этом нужды не будет, ведь котел, который я буду использовать, более прочный и надежный. К тому же он будет висеть на заранее подготовленных и укрепленных цепях, которые будут удерживать этот котел от подобных скачков из стороны в сторону. Благодаря чему я все же могу быть уверен в том, что получу все необходимое. Кстати, одна история про алхимика, который пытался недавно изготовить пилюли молодости, меня вообще шокировала. Этот умник не додумался ни до чего другого а взял и банально решил использовать приготовки пилюль силами своих учеников. Нет, в этом тоже не было ничего странного. Но дело в том, что эти ученики в момент приготовления им самим такой пилюли должны были держать котел, когда он начнет скакать, как бешеный. Результат не заставил себя ждать. Этот старик так торопился, что даже не обратил внимания на лица учеников. Для начала стоит учесть тот факт, что духовное пламя обычно горит не только в котле, но и снаружи его оболочки. То есть этот престарелый умник обжег им руки своим духовным пламенем. Более того, он старательно торопился с этим вопросом и не обратил внимания на то, когда котел уже вырвался из рук его учеников, старательно переломав им пальцы. Естественно, что после подобного развития событий родственники его учеников принялись требовать компенсации, ведь подобные ожоги духовным пламенем лечить достаточно тяжело и дорого. По сути, они могут превратиться в неизлечимую болезнь, и тогда подобный алхимик просто будет никому не нужен. Этот мастер был весьма недоволен и даже пытался возмущаться, но закон есть закон, и все то, что он сделал, было приравнено фактически к пыткам, поэтому ему пришлось компенсировать пострадавшим все, и даже приготовить для них пилюли лечения высокого ранга полностью за свой счет. Третьего, не более. Как я уже говорил, для этих алхимиков даже подобные пилюли уже были достаточно серьезным испытанием. Когда в зал аукционного дома начали собираться все желающие поучаствовать в торгах, несмотря на то, что расценки в этот день были достаточно высоко задраны, я задумчиво усмехнулся так как сам прекрасно видел, что пришли в основном главы каких-то кланов, семейств и домов. Потому что это были в основном дре древние старики. Видимо, многих из них не терпелось получить вторую молодость. Но, согласно обычаям торгового дома Мадар, вначале в продаже идут самые дешевые лоты. И тут возникла своеобразная коллизия. Ведь среди этих лотов было также несколько моих пилюль молодости, просто более низкого ранга. И этим разумным приходилось в этой ситуации раздумывать над тем, а не стоит ли на всякий случай прикупить этих более дешевых пилюль. Так как за пилюли, которая более высокого ранга, будет явно настоящая битва. И хватит ли у них на это денег, никто точно сказать не может. Это был достаточно сложный вопрос. И поэтому даже за лоты самого низкого сегмента началась настоящая драка. Тем более за них старались те, кто пришел на эти торги со своими женами. Возможно, даже не только с женами, но и с любовницами. И все только из-за того, что в данной ситуации даже два десятка лет жизни для женщин имели большое значение. Тем более для тех, кто был уверен в своей красоте. Также стоило отметить еще и тот факт, что и сама хозяйка этого отделения торгового дома «Мадар» так и не стала придерживать для себя ни одну, даже самую дешевую пилюлю молодости, что уже говорило о том, насколько она молода. И если все это так, то едва ли ей 20-25 лет, и она умудрилась к этому возрасту уже стать главой отделения торгового дома. А это не шутки. Я понимаю, что в данном случае большую роль могла сыграть и родословная. Тот факт, что она была родней главы такого семейства, руководящей торговым домом. Но есть нюанс. Торговцы в таких вещах не полагаются на кровные узы. Если их собственный отпрыск не так уж и достоин подобного доверия, то он никогда не будет занимать такой пост, кем бы он ни был. Это уже значение не имеет. Для таких индивидуумов первоочередное значение имеет только собственная выгода. А о какой выгоде можно говорить, если над отделением поставят разумного, не имеющего подобного опыта, знаний и даже возможностей. Тем более, что я сам уже оценил хватку этой дамочки. Так что тут все было вполне объяснимо. Переговорив с ее старшим родственником, я позволил этим разумным заняться своим делом. Ведь начавшиеся торги уже шли в самом разгаре. А сам факт того, что в одном из альковов находился и сам глава императорского дома, сам старый император Шакин, уже заставлял даже меня переживать. И в первую очередь именно из-за того, что фактически все коридоры торгового дома Мадар сейчас контролировали гвардейцы данного индивидуума. А значит, они будут стараться не допустить каких-либо проблем. Хотя это и радовало. Ведь, по сути, многие хотели снова попытаться со мной переговорить. И даже пытались надавить на саму эту дамочку, чтобы добраться до моего Алькова. Но переговоры с некоторыми из них уже были проведены и они получили так желаемые ими ответы. Правда, не совсем такие, какие они бы хотели. Но подобные мелочи меня не особо беспокоили. Тем более, что сами гвардейцы императора просто не допустят попыток прорваться в Ольков. Ведь те, кто хотел со мной в первую очередь побеседовать, и считали себя достойными такого общения, на данный момент могли пойти на такое. Особенно в этом отличились представители сект считавшие, что я им действительно что-то должен. Они даже не задумывались о том, что, пытаясь надавить на меня, сами нарушают законы империи Дан. В этот раз сюда заявились даже представители секты той самой тигриной силы и благоразумные лотосы, не говоря уже про искру небес. Это были те самые приверженцы драконов, которые сами уже попались на желание меня пограбить. Однако эти индивидуумы, видимо, просто не понимали того, к чему вообще может привести подобная попытка. Торговый дом Мадар просто перестал отвечать на их своеобразные просьбы и даже требования. Ну, а как мне понимать все то, что они приходят и ставят в известность торговый дом, что им нужно провести переговоры с поставщиком, а все остальное уже никого не интересует. Они даже не пытаются выяснить, захочет ли сам торговый дом помогать им в этом. Они просто ставят в известность, а потом приходят для проведения переговоров, которые им нужны, и удивляются тому, что кто-то, например, я сам, не имеет желания проводить с ними какие-либо переговоры. Для них подобное развитие событий стало настоящим шоком. Ведь они были так уверены в том, что, предоставляя мне подобное одолжение, на самом деле действуют не только на благо мне, но и кому-то еще. Себя не считают. Для них это в порядке вещей. Это мне еще повезло, что в данной ситуации в дело вмешались гвардейцы старого императора. Иначе бы без довольно серьезного скандала и, возможно, даже какого-то мордобоя, дело бы не закончилось. Сейчас же всем этим разумным приходилось вести себя тихо. Но не на торгах. Вот там разорялись все, кто как мог. Доходило даже чуть ли не до открытых оскорблений. Не в адрес императора а в адрес друг друга, когда чьи-то представители перебивали расценки. Кстати, секта изысканного ветра, видимо, в этот раз не стала рисковать. Они выкупили у торгового дома Мандар две пилюли молодости второго и одну третьего ранга. На больше они не стали замахиваться. Видимо, и сами уже прекрасно понимали то, для чего именно сюда прибыл император. Так что не собирались рисковать остаться без ничего. Также довольно быстро выкупили ядра зверя, кости духа, различные ингредиенты и товары. Среди лотов, которые предоставили другие поставщики, были даже весьма занятные артефакты в виде того же самого меча крови. Судя по всему, этот меч, вроде вампира, поглощал кровь своих жертв, становясь более опасным для противника, а хозяин получал от него своеобразный прилив сил и энергии. И как это соотносится с доктриной про миролюбие и взаимопомощь? Ведь этот артефакт явно имеет отношение к демоническим техникам. В ответ на мой такой недвусмысленный вопрос, присутствующие возле меня слуги торгового дома просто задумчиво развели руками. А что они вообще могли бы тут сказать? Ведь, по сути, я был прав. Такой меч имел отношение к демоническим техникам. И этот факт даже представители торгового дома «Мадар» никак не могли бы отрицать. Поэтому его бывшего хозяина придется взять на заметку. Конечно, я понимаю, что этот разумный мог получить такой артефакт и в наследство, после чего решил его банально продать. В этой жизни, возможно, и не такое. Я хотел бы в первую очередь учитывать тот факт, что подобных случайностей в жизни просто не бывает. То есть вполне возможно, что семья этого разумного имеет отношение к тем то сознательно использовать демонические техники или еще какие-либо нюансы тут следует учитывать